20 а В Дахабене все ждали полтрабент, то есть шумной вечеринки. Девишник и пир горой или Брутес-Ваккарс и Дзершана были у всех на языке. Оставалось только несколько дней до свадьбы д а у ц а Цуберки с Софьей Скворощанкой. В избе Марьи было всякий день весело и людно, постоянно сновал народ, являлись гости. Никто не попрекнул Марью, не пошутил и не посмеялся над нею, что она выдает дочь заганца и б а б л я без алтына в кармане. Любили всю Цуберку за его добрый нрав и услужливость, и радовались, что ему выпало такое счастье жениться на красавице Юн Кудзе. с к в о р о н с к и й прибирались в доме, готовя полтрабент, и вообще ради будущих празднеств, чтобы справить по обычаю Бруте Сваккарс или Девишник и другие свадебные пиры. Они потеснились. Надо было целую горницу отдать будущим молодым супругам. На этот раз не молодая жена должна была последовать в дом мужа, а наоборот. У Цуберки не только не было избы, Но именно по его уверению, всего имущества было у него только рубаха, пояс и штаны. Зимний кафтан и шапку он брал в наймы. Пан Лауренский уже давно предложил Цуберке две отличные светлые горницы в надворном строении около его усадьбы. Цуберка несказанно обрадовался и тотчас согласился, но Софья вне себя восстала против этого. В первый раз отроду страшно разругала она своего жениха, назвала его п р о с т о ф и л и е й к у р и к о м Девушка объявила, что ни за что не согласится поселиться в усадьбе пана. После объяснения жениха с невестой он и сам, наконец, сообразил свою наивность. И впрямь я, Простофиля, сознался Ганс. Веселье было всеобщее на все лады. Над Цуберкой все шутили и з игры слов. с л у ч и в ш и е с я ввиду его теперешнего звания жениха, так как по-латышски й пастух Ганс — невеста Бруц, а жених — Брут Ганс. «Ты был Цуберка Ганс, теперь ты Брут Ганс, а через день будешь опять Ганс д о х а б е н с к и й Все дети, от старшего Антона до маленькой уже трехлетней Екатерины, Глядели весело, забыв, как истые дети и истые себелюбцы, что отец их пропадает без вести и почти для них покойник. Одна Марья поминала мужа, постоянно охала и вздыхала, и раза два принималась плакать. м е с т е тем Марья чуяла, что дочь с о д е в а е т что-то особенное. Пан Луренский стал являться еще чаще — Сделал два богатых подарка невесте, подарил кафтаны, сапоги с шапкой жениху. Все это поразило не одну Марью, а всех дохабенских обитателей. Но все это было подозрительно. Одним совершенно непонятно, другим ясно как день. Но эти последние качали головою, укоризненно поглядывали на Софью и ворчали про себя – «Будь отец здесь, не пропади, Карлус, тогда бы ничего этакого не случилось!» Наконец Марья решилась заметить дочери. и б е д а к у р и ш ь ты, дочка, чую я! Не наживи себе беды, не наживи сраму!» «Не бойся, мама!» — весело отвечала Софья. «Не могу не бояться! Чую я, что ты обманываешь!» «Правда, мама, обманываю! Ты угадала!» «Но только кого, мама? Вот что, кого?» «Вестима, меня и Цуберку, а он, малый, честный и добрый, это грех. Знай я такое, не дала бы я тебе моего согласия на брак с ним». «Нет, мама, не догадалась, но больше я тебе ничего не скажу. Не бойся, недаром я для всех ю у н к у д з е «Коля не меня и Цуберку, то кого же ты обманываешь?» — раскликнула мать. «Ах, мама!» «Кто же будет в дураках, коли невес, черт, то есть господин л у р е н с к и й которому полста лет, а у Мишка, что у унорожденного младенца?» Наконец, в тот же день, когда был назначен полтрабент для всех знакомых, а б р у т ы с Ваккарс для невесты, Софья ожидала нетерпеливо подруг и приятельниц не только из Дахабена, но и из соседних деревушек, двух очень богатых крестьянах из Вишек. В избе с к в о р о д с к и х было уже шумно и людно, чуть не с зари. В полдень на дороге из Вишек показался столб пыли. Шибко ехали три телеги. Такая пыль поднимается только от праздничной езды или разве от беды какой? А п о ж а л и так скачут известить соседей и просить рабочих рук или бочку воды». «Гости! Гости!» раздавалось повсюду и в избе Скворотских, и на улице. Телеги крупной рысью приблизились к околице Дахабена, и весь народ сразу, как по мгновению волшебника, остолбенел. Кто ахнул, а кто замер на месте без звука? В трех телегах сидели не гости, а сидели солдаты-жалнеры. Передняя телега, не останавливаясь, прямо поскакала во двор усадьбы пана Лауренского, а две другие поехали в деревушку и остановились посредине улицы. Маскалипы выскакивали и стали прохаживаться, будто разминая члены, будто давно и издалека приехали и засиделись в телегах. Их было пять человек. В телеге, въехавшей во двор пана, было еще двое, из которых один с позументами на кафтане п по-видимому, офицер. Не прошло получаса, как офицер со своими солдатами, но в сопровождении самого пана пешком явился на деревню. Пан Луренский был бледен, как снег, и что-то такое объяснял москалю, как бы извиняясь или оправдываясь. Москаль офицер отвечал ему спокойно, вежливо, но холодно и сухо. Придя на деревню, офицер крикнул остальных солдат, И все, не двинувшись, явились на крыльце избы сковородских. Через несколько минут в этой избе шел отчаянный вой. Слышались рданье Марьи и Софьи, бессмысленный рев маленьких детей, а около избы ревели и подбывали разные крестьянки, молодые и старые. Мужчины толпились на улице, но близко к избе не подходили, и з боязни попасть в беду — Все поголовно были перепуганы, от пана до последнего парнишки. Никто не понимал, за что и почему стряслась беда. Но все, конечно, понимали нечто общее между этими гостями и исчезновением Карлуса, равно с появлением год назад сыщиков, которые уговаривали Марию ехать к мужу со всеми детьми. На этот раз уже не чиновник б е р д к о л л е г и и в простом кафтане, а настоящий офицер с настоящими солдатами, вооруженными саблями и огнестрельным оружием уже не рассуждали с Марьей. Они явились арестовать всю семью Сковородских за п о д д е р ж о с т н ы е речи и противное законам поведение. Напрасно пан Лауренский выбивался из сил, объясняя офицеру, что Сковородские ни в чем не виноваты. Ни в каких преступлениях не замечены. Напрасно Марья валялась в ногах офицера, умоляя не губить ее. Москали остались непреклонны. Наконец офицер, уставший с пути, потерял терпение и, возвысив голос, выговорил пану Луренскому, «Послушайте, пан, вы дворянин, человек более по своему состоянию толковый и понятливый. Они, мужики и бабы, и люди темные, ничего не поймут». «А вы-то можете понять?» «Так поймите же, что у меня указ государский. т в Приехал я не за две версты, а, может быть, и не за 200 с верст. Зачем? Чтобы арестовать всю семью Карлуса Сковородского, жену и детей его. Неужели же вы думаете, что я теперь указ начальства могу изорвать и после ваших уверений выйду отсюда опять один со своими солдатами?» «Стало быть, нечего разговаривать и нечего реветь на всю округу. Вы, пан, вступайте к себе в усадьбу». «Мне нужно было только предупредить вас, а теперь вы мне ни на что не нужны. Ты же со своими детьми скорее собирайся. Бери кое-какие пожитки, остальное, конечно, все брось». Пан Луренский, совершенно растерянный, как бы растерзанный на части своими собственными различными ощущениями, был сам не свой и, казалось, ничего ясно не понимал». У него в голове прыгали 100 рублей, которые ему когда-то предлагал чиновник б е р к о л л е г и и Прыгали 500 рублей, о которых говорил Ксенц. Прыгала красивая Софья, и полтрабент, и свадебный поезд, и венчание, и всякие мечты, соединенные с этой свадьбой. И только могло вполне разбудить его довольно грозное восклицание офицера «Ступай, пан, от беды домой! Нечего тебе тут делать!» Тогда пан выкатился из избы сковородских и пустился домой».